Вид перед ее глазами наполнился восковыми оттенками желтого, оранжевого и красного. Марта решила, что такая комбинация нравится ей куда больше. Но, несмотря на всю яркость с т а н о в зрелище было едва ли не самым печальным во Вселенной. Она была здесь совершенно одна. Маленький и слабый человек в суровом жестоком мире. Бартон погибла. На всем Ио больше не было никого».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 и задумается и проверит воздушный ранец. Снова его менять придется через 4 часа. И у нее останется только два баллона. Теперь ей о с т а в а л о с ь идти чуть меньше 24 часов. Еще 35 миль. Это меньше двух миль в час. Такой вот график. В конце однако могут быть проблемы с кислородом. Е й нужно быть в н и м а т е л ь н о й чтобы не уснуть.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 долго. Шаг, рывок, шаг, рывок, шаг, рывок. Сколько веков она уже так идет? Кажется, много. Снова настала ночь. Руки болели так, что казалось, вот-вот выскочит из суставов. На самом деле ей следовало оставить Бартон на месте. Ведь она никогда не говорила ничего такого, что з а с т а в и л о бы Марту думать, будто ее волнует, где будет гнить ее тело. Возможно,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 полетело Майкл Соенвик. Машины б ь е т с я пульс. Рассказ читал Олег Булдаков.